Голова 17. На следующее утро я проснулся непривычно свежим. Ни от будильника, ни от того, что на предплечье появилась новая болезненная надпись. Ни от криков бродяг под окном, ни от звука драки, ни от холода или жары. Просто сон, который я не запомнил. Тихо выскользнул из моей квартирки, оставив после себя приятное воспоминание. Я увидел Мисти, обнимающую меня. Ее голова лежала на моей груди блондинка дышала ровно спокойно а ее губы были сложены в приятную улыбку рукав ее лоб я убедился что лихорадка спала и аккуратно выбрался из объятий напарницы стараясь ее не разбудить но она проснулась сразу как только я отодвинул ее руку доброе утро зевнула блондинка доброе утро как ты Чувствую себя лучше протирая глаза ответила девушка все с той же легкой улыбкой что нибудь болит в груди но так постоянно озноба нет голова «Тоже хорошо, спасибо». «Ага», — улыбнулся я в ответ. «Тогда, наверное, ты голодная?» «Немного. Но, честно говоря, я бы выпила. Горячего шоколада. Есть такой напиток?» «Эм... Я замер на полпути к кухне. Да, есть. Откуда ты о нем знаешь?» «Не помню», — наморщилась Мисти. «Он... Кажется, мне что-то такое приснилось сегодня. Хороший был сон». Подойдя к ящику с продуктами, я посмотрел на однообразные консервы, которыми питался уже фактически несколько лет, на дешевые макароны и рис, который мне осточертел. Я покачал головой и опустил крышку своего продуктового хранилища. «Ну что ж, шоколад значит шоколад. Собирайся и поедем в торговый квартал. Угощу тебя чем-нибудь вкусным». «Ура!» — обрадовалась Мисти, соскочив с кровати. Подбежав, она чмокнула меня в заросшую щетиной щеку. «Ты самый лучший!» На секунду я почувствовал, как вспыхнуло место прикосновения ее губ. Ладно, раз уж она пришла в себя и в относительно нормальном самочувствии, может и правда стоит прокатить девчонку по городу, дать ей возможность развеяться, угостить чем-нибудь, что там девушкам нравится. Я так давно ни с кем никуда не ходил, да практически никогда, если честно, что забыл о том, как выводить кого-то в свет. Мы вышли из дома, я поймал извозчика и назвал ему адрес. Вскоре нас привезли к самому началу одной из многочисленных пешеходных улиц торгового квартала. Таких тут было много, и я выбрал первую попавшуюся, так как нечасто просто гулял по городу и не знал, какой из пешеходных проспектов лучше и больше понравится Мисти. Проклятие, да я вообще не умел праздно шататься по городу. Все время куда-то спешил. Народу здесь было много, даже в будний день. Хорошо одетые горожане фланировали вдоль бесчисленного количества лавочек и заведений. Здоровались друг с другом, останавливались посмотреть на многочисленные диковинки или перекусить в летних кафе самого разного формата, вокруг которых разносились умопомрачительные запахи. Где-то играла музыка, бегали дети, а на небе светило яркое солнце. Лето сегодня решило порадовать жителей Кайтрана. «Шейн, это что?» Раскрыв рот, восхищенно выпалила Мисти и потянула меня за рукав. Стоило только расплатиться с извозчиком и пройти несколько метров. «Что там?» – спросил я и, проследив за ее взглядом, фыркнул. «А, это иллюзион, кажется». «Я хочу посмотреть!» Напрочь забыв о шоколаде, Блонди потащила меня к ярко оформленной лавке, рядом с которой было установлено несколько яйцеобразных капсул. «Подходим, молодые люди, не стесняемся!» Заметив наш интерес, оживился парень в чудаковатого вида цилиндре и слегка потасканном фиолетом фраке. У вас есть редкая возможность погрузиться в сладкую иллюзию, созданную величайшим мастером Дирамедом. Хотите оказаться на пляжах Аварии, которые были популярны у королевской знати до падения? А может, мечтали бы устроить зимнее восхождение на гору Увар, которая давно нам недоступна? Или стать зрителем последних гладиаторских игр? Не слишком большой выбор иллюзий, покачал я головой. «Это я только начал», — оживился парень, раскрывая программку и протягивая ее мисти. «У нас есть и сафари под джунглям Дуара, и экскурсия во дворе эльфийского правителя, и сражения с орками, и...» «А что-нибудь, где можно летать, у вас есть?» — уточнила Блонди, заинтересованно разглядывая программку. «Я не вижу». «Есть, госпожа, разумеется, есть», — Щербато улыбнулся парень. Пятиминутный полет над горным хребтом Саргас. От самых заснеженных пиков до залива Мистического моря. «Высокая скорость, невероятные виды, ограниченное управление полетом». «Ммм, только сразу должен предупредить, что людям со слабым желудком эта иллюзия не рекомендуется». «Я бы хотела попробовать», — Мисти посмотрела на меня. «Ты не против?» «Нет, разумеется, нет». «А может, составишь компанию?» «К сожалению, госпожа, совместное посещение иллюзии еще не придумали», — вздохнул парень. «Мой отец, мастер Дермет, работает над этим последние годы, но пока не приблизился к такой тонкой настройке иллюзорной магии. Может быть, когда-нибудь получится у меня?» «Жаль», — вздохнула Блонди. «Ничего, иди одна», — улыбнулся я. «Это безопасно и совсем недолго. Я подожду здесь». «Только никуда не уходи». «Не буду». Я заплатил парнишке десять сильверов и помог Мисти забраться в диагонально установленное ложе. Оно было похоже на овальную кровать, с мягким матрасом и специальным держателем для головы. «Если мне станет страшно...» «Тебя сразу вытащат из иллюзии, верно?» Вопрос был обращен к парню, и он тут же серьезно кивнул. «Разумеется, господин охотник. Я буду контролировать процесс погружения и следить за состоянием вашей подруги. Если что-то пойдет не так, иллюзия немедленно закончится. Моя семья дорожит своим именем». Он подождал, пока Мисти уляжется, и надел ей на голову шлем с прикрепленными к нему кабелями и здоровенным дымчатым кристаллом, установленным перед глазами. «Следите за мерцанием, госпожа. Как только я активирую иллюзию, кристалл начнет моргать синим цветом, и вы почти сразу провалитесь. Постарайтесь расслабиться в этот момент и помните, все, что вы увидите и почувствуете, всего лишь иллюзия. Вам совершенно нечего бояться». «Хорошо», — улыбнулась Блонди. «Удачного полета», — пожелал я. «Я скоро вернусь». «Буду ждать». Парнишка закончил приготовление, проверил кабеля, идущие от шлема к незнакомому мне механическому устройству, похожему на печку с кучей рычажков и углублений. Затем вставил в один из пазов этого устройства точно такой же, как на шлеме дымчатый кристалл, и щелкнул тумблером. «Начинаем». Шлем мисти замерцал, она охнула, вцепилась в мягкую обивку ложа, взвизгнула и расхохоталась. Иллюзия началась. «Много денег приносит такое занятие?» – спросил я, подойдя к парню. «Не особо у вас клиентов, как вижу, да и расценки не из самых доступных. Основная масса людей заходит вечером после работы». Не отрывая взгляд от дыма в кристалле на своем устройстве, ответил молодой иллюзионист. «Мы не жалуемся, таких кабинок у нашей семьи по городу больше двадцати, да и отец все время работает над новинками. Так что постоянная клиентура не иссякает, такие заходят раз или два в месяц». Людям нравится. Все хотят после тяжелого дня расслабиться, а это намного интереснее, чем выпивка. Трудно не согласиться. Скажи, парень, Атлас. Атлас, как ты понял, что я охотник? Вы не полезли в иллюзию, раз. Значит, вам не интересно, или вы не хотите терять контроль над обстановкой? Ваши глаза все время осматривают окружающую местность, что подтверждает эту догадку. Вы суровы и держитесь чуть... горделивее. Чем кто? чем все кто гуляет по улице вы их М -м -м неважно нет продолжай вы охотники всегда как бы помягче сказать слегка презираете тех кто не выбирается за стену вот как удивленно протянул я отметив наблюдательность парня простите я не хотел вас обидеть ты не обидел атлас просто знаешь я об этом даже не задумывался разговор оборвался с но слова парня нашли во мне какой то отклик Когда иллюзия закончилась и Мисти выбралась из капсулы, счастливая и улыбающаяся, мы пошли за обещанным шоколадом, который нашли в ближайшем кафетерии. Сделав заказ, сели за свободный столик в углу летней террасы. Блонди восторженно рассказывала о том, что чувствовала, находясь в иллюзии, расписывала, как здорово ощущать, что у тебя есть крылья, а я только улыбался. Забавно, впервые за долгое время я никуда не бежал, не несся, сломя голову. И если раньше такое расслабленное состояние я себе и представить не мог, то сейчас совсем не переживал, что трачу время на поиски горячего шоколада для Мисти и пустую болтовню с ней. Удивительно, неужели это она так на меня повлияла? И как быстро? С того момента, как родители исчезли, а ублюдочный Якоб Норвиц очернил память о них, я не чувствовал себя так спокойно и нормально. Вообще ни разу. И это сознание этого простого факта мне стало немного страшно. «Ты выглядишь задумчиво», — Мисти выдернула меня из размышлений. «Просто вспомнил». «О чем? «Скорее о ком, о родителях». Неожиданно даже для себя признался я. «О, я не спрашивала тебя. Они живы?» «Я не... Хм. Все говорят, что нет». «Но ты не веришь?» — прищурившись, уточнила Блонди. «Порницательная. Сегодня что? День, когда все подряд могут меня прочитать?» «Не верю», — ответил я, потирая предплечье через одежду. И хочу найти их. Они пропали в сумраке, да? Да. Давно. Очень давно. Ожидая следующего вопроса, я уже приготовился дать девчонке отповедь, но... Она не стала расспрашивать меня дальше. Почувствовала, что эта тема тяжелая и неприятная. «Мне очень жаль, Шейн», — лишь сказала она, накрыв своей узкой ладонью мою руку. «Спасибо». «Странно, но после этого разговора мне стало легче». Если задуматься, то Блонди была первой, кому я вообще хоть что-то рассказал о родителях. Мы посидели в кафетерии еще, допили шоколад, съели по вкуснейшей пасте с томатным соусом и фаршем, слегка приправленной пряными травами. Затем еще прогулялись по улице и купили вместе новое платье. Правда, очень похожее на старое, черное, с длинной юбкой и открытыми плечами. И после дня, проведенного в таком спокойном режиме, к моменту, когда мы отыскали извозчика и велели ему править к четырем столбам, я понял, что мне была необходима подобная передышка, чтобы не сгореть изнутри, словно дешевая спичка. У меня еще есть время, немного, но есть. Однако стоило вернуться в родной, мать его, квартал, как напряжение снова захватило мой разум и тело. А все потому, что как только мы с Мисти покинули самоходку извозчика, я заметил прекрасный серебристый мобиль, стоящий у арки, через которую можно было попасть во двор моего дома. На четыре места, с толстой стеклянной крышей, кожаным салоном, красивыми обводами ведущих турбин, он был настолько чужеродным в нищем окружении четырех столбов, что в равной степени притягивал взгляд и бродяг, тусующихся в окрестных подворотнях, и лавочников на улице, и людей Морелла. Последние делали вид, что сидят в задрипанном баре, практически напротив входа в мой двор, но рассчитавшись с извозчиком, я сразу же срисовал их заинтересованные взгляды, которые парни в кепках и льняных пиджаках в полоску бросали на дорогущий мобиле того, кто на нем приехал. Высокий, худощавый и скуластый мужчина лет 40 в дорогом костюме тройки, с ровными бакенбардами, короткими каштановыми волосами и тронутыми сединой висками, привалился к капоту мобиля и явно кого-то ждал. Увидев меня, он отлип от роскошного средства передвижения и сделал пару шагов на встречу нам с Мисте. «Шейнка рано, полагаю». «А кто спрашивает?» «Меня зовут Герман Фойд. Я управляющий семьи Гёсса». «Слышал о них», — кивнул я. «Впрочем, не понимая, что им от меня понадобилось». «Как и они о вас», — прищурился Герман. «Правда? Неожиданно. Чем обязан?» «Хм...» — управляющий выглядел удивленно. «Я был уверен, что вы знаете. Вы ведь спасли их сына, господин Карана». Вот как протянул я, вмиг соображая, что к чему. В голове сразу всплыли слова Максимуса, командира спасательного отряда бритв. «Ты что, не знаешь, чей он сын?» Когда он благодарил меня за спасение Курта. Вот так новость. Оказывается, сумеречная скорлупа был наследником весьма влиятельной и уважаемой в Кайтране семьи. Вам наверняка будет интересно узнать, что с Куртом Гёссе все в порядке». «После вашего подарка он пришел в себя сегодня утром и выразил желание встретиться с вами. Собственно, именно поэтому я здесь, чтобы передать вам приглашение в резиденцию Гёсса и сопроводить туда. Прямо сейчас. Если вам будет угодно, можете назначить любое другое время». Я посмотрел на месте: «Я с тобой», — сразу же заявила Блонди. «Собственно, я и не собирался оставлять ее дома одну». «Прикинув, я решил не откладывать поездку на долгий срок. В самое ближайшее время мне требовалось вернуться в Сумрак, так что надо было покончить со всеми делами как можно скорее. Кто знает, может, Гёссы подкинут мне что-нибудь полезное в качестве награды?» «Само собой», — ответил я Мисти и кивнул Герману. «Мы поедем сейчас». «Превосходно!» — скупо улыбнулся управляющий, распахивая заднюю дверь мобиля и помогая блондинке сесть на кожаный диван. Я же обошел транспортное средство и устроился с другой стороны. Мобиль оказался шикарным, и не только в плане внутренней отделки. Стекла и купол вместо крыши были явно бронированы, ехало устройство так мягко, как только можно было представить. На управление отзывалось чувствительно, насколько я мог судить, и скорость набирала очень быстро. Я бы не отказался от такого. Может попросить этот мобиль в качестве платы за спасение Курта? Поместье Гёсса располагалось в центральной части города, там, куда без пропуска было невозможно попасть. Если в торговые кварталы купцы старались выставить свое благосостояние на показ, используя вычерные материалы, ткани и цвета, а мастерская напоминала скорее лабораторию сумасшедшего ученого, то тут? Тут все выглядело так, словно вот-вот приедет король. Чистейшие дороги, вымощенные белоснежными камнями, идеально подстриженные живые изгороди, ортогонально спроектированные парки, колонны, скульптуры на фасадах, единый архитектурный стиль всего квартала. Башня правительства, твердыня местного подразделения командории и штаб-квартиры крупнейших организаций располагались в самом центре. Лишь одним глазком глянули на это массивное и монументальное великолепие, проезжая по опоясывающему самый центр проспекту. Затем свернули на жилые улицы, широкие, на которых располагались исключительно особняки от двух до пяти этажей, с огромными частными территориями, собственной охраной, парками и даже личными лабораториями, всякими оранжереями и тренировочными полигонами для пробужденных. Возле кованых ворот, ведущих к одному из таких особняков, мы и остановились. Ненадолго, пока створки не открылись самостоятельно, и Герман не направил тихо работающий мобиль по каменной дорожке через парк. Он остановил транспортное средство у широкого полукруглого крыльца, ведущего в трехэтажное здание с балконами, портиками и галереями. «Красиво!» – выдохнула Мисти, приникая к окну мобиля. «Дом строили задолго до падения», – пояснил Герман. «В непопулярном сейчас стиле Арондо. Семья Гесса живет в Кайтране уже несколько веков, и нынешние владельцы следят за своим наследием». Достойно, пробормотал я, выбираясь из мобили и краем глаза, срисовывая охрану в легкой, но очень прочной подвижной броне. Магострелы, механические перчатки, почти как у меня, но серийные, серьезные ребята. Двое у входа еще четверо на территории, трое в парке это только те, кого я успел заметить. Прошу за мной, господин Корана».